Макс Фрай. Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. 510-550 нанометров. Тон 3. Сто звезд зеленых плывут над зеленым небом, Не видя сто белых башен, покрытых снегом. Фрагмент стихотворения Федерико Гарсия Лорке «В глубинах зеленого неба». Перевод М. Кудинова. Смертна неделла. Гдесь клич подела, дала семью, дала святому Ирджи, Абы нам отевджел до рая дверджи, Абы Ирджи встал, поле отмыкал, Абы трава росла, трава зелена. Смертное воскресенье, куда ты делал ключ? Я дало его, дало святому Юрию, Чтобы он нам открыл двери рая, Чтобы Юрий отомкнул поле, чтобы, отомкнул поле, чтобы, росла, чтобы росла трава, «Трава зелёная». Эту песню поют в Восточной Моравии в смертное воскресенье, предпоследнее перед Пасхой. Первое море. Цвета зелёной дымки цвета зеленой бутылки, цвета амброзии, цвета зеленого завитка. Эна все еще здесь. Февраль 2020 года. Эна уходит так постепенно, что никто не видит, не знает, не чувствует, что она уже начала уходить. Эна не принимала такого решения, не выбирала подходящую дату и способ ухода. Для нее самой это тоже сюрприз. Просто Эна всегда все делает вовремя. Иначе хоть застрелись невозможно. Такова ее суть. Любой процесс, если к нему хоть каким-то боком причастна взрослая безна, всегда будет протекать правильно и своевременно без каких-то ее специальных усилий. Сам собой. Когда Эна сюда пришла, она вломилась в реальность грубо, не церемонясь. Сразу вся целиком, она не для собственного удовольствия так поступила, а исключительно из уважения к местным законам природы. Туда, где материя грубая и тяжелая, входить следует тоже грубо и тяжело. Зато уходить отсюда надо медленно, осторожно, аккуратно извлекая себя из мира, который уже так привык к постоянному присутствию бездны, что перестал считать ее гостей. Вот-вот чего доброго сам поверят, будто он на бездне, как на мифической черепахе, стоит. И неровен час рухнет буквально от нескольких резких движений. Жуть какой неустойчивый мир. Хотя на самом деле это как раз нормально. Известное дело, реальность, созданная из жесткой материи, обычно получается хрупкая, как листовое стекло. Проще простого разбить ее в дребезги. Но этого Эне совершенно точно не надо. Бездне не следует становиться причиной поломки чего бы то ни было, смысл существования взрослой бездны не крушить, а способствовать исправлению всего, что под руку попадет. Поэтому она уходит так медленно и незаметно, что, будь она еще молодой неопытной бездной, сама бы, пожалуй, не поняла, что с ней происходит». Решила бы, это просто настроение сегодня какое-то странное, восторженное и печальное, словно счастье, как прежде, в избытке, но не хватает чего-то, кого-то, себя. И сердце. У бездное конечно, есть сердце. Без сердца бездни нельзя. В общем, сердце как-то подозрительно ноет, словно уже почти безнадежно влюбилась, но в кого именно не решила. Подходящий объект пока не нашла. «Интересно, где такое необычное настроение подцепило? Чье оно? Из какого вылетело окна? Или из трубы с печным дымом? Или с музыкой, донесшейся издалека? Или просто ветром его навеяло? Ох уж эти теплые южные ветры в разгар февраля! Но Эна взрослая бездна, поэтому она не гадает, откуда взялось настроение, а констатирует, я уже ухожу». В этот момент из окна первого этажа дома на улице Полоцко раздается громкий крик «Мантас, пора обедать!». Мать зовет сына домой, а мальчишка, гоняющий мяч с друзьями, орет в ответ «Ну, пожалуйста, еще полчаса, мы только разыгрались!». Рыжая тетка, которая здесь, кажется, Эна, невольно улыбается «Вот спасибо, такой молодец!» высказался за меня. Однако Эна уходит, и тут ничего не поделаешь. Иногда это происходит помимо ее желания, даже ему вопреки. Если старшая бездна так разыгралась, что мир, который она гоняет, как мяч, вот-вот затрещит по швам. В этом смысле бездны, как уже было сказано выше, чрезвычайно удачно устроены. Такова их природа, что они не могут ломать и вредить. «Кого действительно жалко, так это Тони. Весело, как бездне положено, но все-таки очень по-человечески, думает Эна. Не нагулялся как следует, не повезло. Только-только научился мною на кухне командовать и начал входить во вкус, как вдруг я вероломно увольняюсь по причине внезапного форс-мажора. В настолько буквальном смысле, что даже немного неловко». Привет, я непреодолимая высшая сила внезапно вмешалась в текущее обстоятельство и пришла расторгнуть наш рабочий контракт. Ладно, говорит себе Эна, уходить дело не быстро, пару недель как минимум тут еще задержусь, успею еще помочь ему по хозяйству. Жалко, конечно, что даже в наваждении класса L восемнадцать нельзя перемыть всю посуду заранее на несколько лет вперед. Зато картошки вполне можно начистить с запасом. Новая кожура на утро не отрастет. На самом деле Эна, конечно, довольна. Эна всегда довольна тем, что с ней происходит, и уже нетерпеливо прикидывает, что дальше. Лучший в мире, самый желанный вопрос. Правильный ответ: дальше все, что тебя пожелает, потому что ты-то сама желаешь сразу всего. Эне заранее нравятся все возможные варианты. Если ты бездна, тебе не может не нравиться то, что однажды случится не с кем-нибудь, а с тобой но в радостном предвкушении перемен эна ясно ощущает горькую нотку как будто ей жалко это же так называется в общем не хочется расставаться с теми кто здесь эне нравится горечь взрослые бездны обычно ничего подобного не испытывают но эна узнает это чувство с ней уже было что то похожее когда то почти бесконечно давно в детстве я тут с ними впала думает старшая бездна ужас в том что Этим городом, похоже, действительно правит любовь, чем бы она ни прикидывалась, какие бы формы ни принимала, это точно она, я ее узнаю. Да что же за реальность такая хлипкая, с веселой досадой думает Эна. Только разыгрались, и все, хватит, привет. Я же теперь чего доброго, изумленно думает Эна. скучать по ним буду, по-настоящему, как, к примеру, поэты тоскуют о мертвых возлюбленных. Интересно, как себя чувствуют те, по кому соскучилась бездна? Как им живется? Что снится? Что томит? Какие обуревают желания? Вот заодно и проверим. Когда-нибудь еще встретимся. В вечности все встречаются. Расскажут потом. «Но скучать буду после», — говорит себе Эна. «Не сейчас. Рано пока начинать. В этой реальности время все-таки по большей части линейное. Здесь сперва надо расстаться как следует, а уже потом начинать скучать.